ПМ выстрелил рукавицы, потом взял и положил в белую коробку, которую я извлек из посылки, доставленной UPS. Вот на этой ПМ строился мой эксперимент. Из этого я тогда исходил. Но мы так часто обманываем себя, что могли бы зарабатывать на этом на жизнь. Так говорит Уайерман, и зачастую он прав. Может, слишком часто. Даже теперь. Я не стал ждать закату, потому что, по крайней мере, не обманывал себя, будто хочу написать картину. Я собирался рисовать информацию.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 и три или четыре бутылки водой The Fear Hills, в которой мыл кисти. Это был рабочий стол. Я положил рукавицы на колени, закрыл глаза и притворился, будто касаясь их правой рукой. Ничего не произошло. Я не почувствовал ни боли, ни зуда, ни прикосновения фантомных пальцев, грубой выношенной материи. Я сидел с силой воли, привязывая уж не знаю что, но ничего не происходило. С тем же успехом я мог бы приказывать своему телу справить большую нужду.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 Почему, скажите, на милость? Зачем? И тут же сама мысль о том, что я вообще пишу картины, показалась мне нелепицей. Мысль о том, что я не знаю, как я это делаю, выглядела более чем правдоподобной. Если бы я опустил кисточку в черную краску, мне хватило бы лишь на шеренгу марширующих палочек фигурок. Десять негритят пошли купаться в море, десять негритят развились, развились на просторе. Один из них утоп, ему купили гроб, девять негритят... когда дело доходило до укрепления позитивного восприятия кеймен и кейти грин королева лечебной физкультуры вступали и выступали единой командой блестящие чтобы им лопнуть специалисты вот пациенты в большинстве своем и кричали обманывая себя ты не должен останавливаться я говорил себе что я экстрасенс обладатель фантомной руки которая способна заглянуть за неведомое это уже не лепость это безумие на комисс был магазин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 Никакой руки не было. Я поставил стул, оперся на него левым локтем, потом резко наклонил голову вперед и укусил правую руку. Почувствовал, как в зубы вонзились чуть ниже локтя, ощутил боль, почувствовал больше, почувствовал, как кожа прижалась к губам. Потом отдернул голову. Тяжело душа воскликнул: "Господи, господи, что происходит, что это? Буквально ждал увидеть правую руку, но увидел, она".